Дагобер, не покидая своего дела, искоса нахмурив брови, взглянул на Морока и ничего ему не ответил. Удивленный этим молчанием, Морок начал снова. «Я, разумеется, не ошибаюсь. Вы, несомненный, француз. Это видно по вашей татуировке. Да и вся ваша выправка указывает на военное ремесло». Право для героя императорской армии вы странно кончаете, занимаясь бабьим делом. Ой, я вас не знаю, да и знать не хочу. Оставьте меня в покое. А что же, можно и познакомиться Разопьем вместе бутылочку Рейнского а? А? <свят> <свят> Ну, поговорим о наших походах Я тоже бывал на войне Я вас об этом предупреждаю В надежде, что это придаст вам вежливости <свят> Жилы на лбу Габера сильно напряглись Он почувствовал в словах и во взгляде упрямого собеседника Нечто неуловимое, дерзкое и вызывающее Я вас спрашиваю Почему вы не хотите распить со мной бутылочку? Мы бы поговорили о Франции. Я там долго жил. Славная сторонка. Поэтому я всегда рад встрече с французом, особенно если он так искусно управляется с мылом. Право. Будь у меня хозяйка, я послал бы ее на выручку к вам. Насмешка была ясна. Дерзость и вызов недвусмысленно читались в нахальном взгляде предсказателя. Мне нужно сохранять хладнокровие Но если бы не роза и бланш Если бы не эти сказочные беляночка с розочкой В честь которых назвала мать этих прелестных детей То я бы размозжил бы голову этому фигляру Этой стиральной доской <кху> Попадись он мне в другой ситуации И не сносить бы ему головы «А вас нельзя все-таки назвать вежливым, господин прачка!» Морок повернулся к зрителям и насмешливо обратился к ним по-немецки. «Я сказал этому французу с длинными усами, что он не вежа. Посмотрим, что он нам на это ответит. Придется, пожалуй, задать ему выучку. Я не забияка, избави меня небо. Но Господь просветил меня». «Я его создание, и из почтения к нему я должен заставить уважать его творение!» Подошли еще новые зрители. Круг их все более и более увеличивался, интерес возрастал, дело обещало выйти занимательным. «Я уже сказал, что вы невежа, а теперь прибавлю еще, что вы бесстыдный грубиян!» «Ну, ну что вы на это ответите?» «Ничего». «Ничего?» Это немного. Я буду не так краток и скажу вам следующее. Когда честный человек вежливо предлагает незнакомцу распить с ним бутылочку, то этот незнакомец не имеет права отвечать на предложение грубостью, иначе он заслуживает хорошего урока».